Вздился темный, холодный и почти сверхъестественный ужас. Он боялся брать в руки газеты, а все равно брал и читал их больше, чем когда-либо. Боялся говорить об арестах и все равно говорил. Боялся допускать до сознания то, что таилось в каких-то подспудных глубинах, но все равно в душе этот холод и мрак жил, нарастал и уже присутствовал при каждой встрече, при каждом самом беглом, пустом разговоре. Но разум у него был еще защищен надежно, этим вот не может быть. И поэтому он действительно не знал, почему подсудимые на процессах так откровенны, так говорливы, так хорошо выглядят, и почему они такой дружной и веселой толпой идут на верную смерть, и что их гонит, неужели совесть? Ту же ночь, но наверное уже под самое утро, Буддо тихонько тронул его за плечо. Он открыл глаза и сразу же зажмурился. Свет бил в глаза еще более наглый, ногой обнажающий. Все предметы при нем казались стесанными, как топором. Он хотел что-то спросить, но Буддо больно двумя пальцами сдавил ему плечо и сказал Где-то совсем рядом. Плакала женщина. Плакала тихо, горько, придушенно, наверное, утыкаясь лицом в платок или подушку. Кто это? — спросил Зыбин. Но Буддо опять сказал тсс и приложил палец к губам. Прошел коридорный, поднял глазок и о чем-то спросил женщину. Та как-то странно всхлипнула и ответила, а потом снова заныла, заплакала. И тут Зыбин чуть не вскочил. Он узнал голос Лины. Это она плакала и причитала тут за стенкой. — Дон вскочил бы, если бы Буддо не притиснул его к койке. Молчите — Молчите! — приказал он свирепо, почти беззвучно. Разговор продолжался. Теперь женщина не плакала, а слушала и отвечала. И вдруг она очень отчетливо произнесла его имя. Тут он уже вскочил, и Будда уже не удержал его. Боль и страшная тоска сожгли его почти мгновенно, и он сразу позабыл все. Он хотел бежать, ломать все, схватить табуретку и грохнуть ее об дверь, только чтобы заорал на него дежурный и назвал его фамилию, только чтобы она поняла, что он здесь, рядом, все слышит и все знает. И в это же время какая-то сила, предел, запрет, власть, невозможность пресекли его голос он не закричал во всю мощь, а только забормотал, часто и нескладно, я к голодовку, я сейчас же смертельную голодовку им, я к верховному прокурору, к наркому, я на седьмой этаж сию минуту, да молчите живой молчите, испуганно шипел Буддо, зажимая ему рот, что вы кипятите, ну, ведь ничего же нет, это кажется вам, вот и все. Наконец ему как-то удалось переломить зыбину у пояса и усадить на койку. — Вот еще истеричка, — сказал он с презрительной жалостью. — Это ж обман чувств, вождение. Я тоже первую неделю все слышал голос жены. — Вот выпить к воды. И только он отошел от него, как женщина за стеной, вдруг громко засмеялась. И он понял, что это не Лина и даже голоса совсем разные. «Господи!» — сказал он облегченно, как бы разом теряя все силы. «Господи!» И повалился набок головой в подушку. А женщина сказала что-то уже в полный голос и пошла по коридору, чем-то звеня и напевая. «Здесь раздаточное рядом», — объяснил Буддо. «Ведра и бочки стоят» кажется. — А что же вы? — Тачил был изыбен громко и возмущенно, но сразу же сник и не докончил, потому что в самом деле было уже все равно. Машинально он пощупал бровь, синяк — предмет строгой тюремной отчетности, наливался, как слива, и готовился к утру закрыть весь глаз. Утром... Его вызвали на допрос. «Неужели опять к Неймуну? подумал он. Но он сразу увидел, что нет, ведут не вверх, а вниз. И кабинет был совсем не такой, как у Неймана, небольшой, темноватый. В окно лезли тополя, а дивана и кресел не было.